Глава 2. Путь ищу самурая. Вы сто раз это слышали. У самурая нет цели, есть только путь. Теперь у вас есть возможность это практиковать. В спикерском деле отсутствует финальная точка «Б». Нет никакого пункта назначения. Если вы мечтаете выступить на сцене перед сотней зрителей, не думайте, что вам этого хватит. Как только сойдете со сцены, поймете, теперь хочется говорить для тысячи. Потом в олимпийском, потом для зарубежной аудитории, а потом вы не заметите, как уже посылаете сигналы в космос внеземным цивилизациям. Нет такой профессии спикер. Ни на одних курсах не выдают диплом с такой специальностью. Никто никогда не скажет вам «ну все, ты уже спикер, дерзай». Спикер «Вы» или «Нет» определяется всего двумя вещами. Первое – вам есть, что сказать миру. Второе – вы готовы на многое, чтобы это сказать. Вот и все. Вспомните известных спикеров – Тони Робинса, Ирину Хакамаду, Татьяну Мужицкую. Кажется, чем больше они говорят, тем сильнее им хочется продолжать. К концу их речи зал чувствует, невысказанного осталось даже больше, чем прозвучало. И люди приходят снова и снова. Спикером движет послание, которое обязательно нужно доставить каждому. Нет ни одного успешного спикера, который построил карьеру, потому что ему кто-то сказал «Эй, слушай, ты классно рассказываешь, а не стать ли тебе спикером?» Так не бывает. Это всегда идет изнутри. Как это было у меня. Июль 2014 года. У нас родился ребенок, жена ушла в декрет, а я в депрессию. Внезапно пришло осознание – содержать семью, оставаясь на той же работе, невозможно. Со стороны все казалось успешным – режиссер, продюсер трех собственных программ на телевидении, вот-вот получу ТЭФИ, но при этом я не только не видел своего будущего, но и с трудом обеспечивал семье настоящее. Совершенно случайно мне в руки попала книга Джулии Кэмерон «Путь художника». Целый месяц я каждое утро писал по три страницы от руки, чтобы добраться до самого себя. И дописался до поразившего меня желания стать тренером. Слова «коуч», «спикер», «ментор», «наставник» тогда звучали гораздо реже, и слово «тренер» лучше всего описывало то, что я чувствовал. Я достал ватман и расписал на нем план, кем я буду, как этого добьюсь, что еще будет происходить. Вы даже не представляете, как страшно было записывать пункт «Создать группу ВКонтакте». Казалось, я просто не смогу. Это выглядело как безумие. Но я повесил этот план на шкаф и уволился с работы. Мои родственники были в шоке. Они гордились тем, что я работаю в телевизоре, получаю награды и называюсь всеми этими пафосными словами. Но я уже все для себя решил. Почти сразу я устроился офис-менеджером по продажам. Работал с 9 до 18, а с 18 до 22 как одержимый проводил бесплатные мастер-классы. Меня никто не звал, у меня не было ни соцсетей, ни диплома спикера или тренера. Я просто открыл телефонную книгу, написал всем, у кого был бизнес или свое сообщество, и предложил провести мастер-класс. Кто-то вежливо отказывал, кто-то откровенно посылал куда подальше, а кто-то соглашался. «Чтобы достичь цели, мне понадобился один год. Год бесплатных мастер-классов, пять дней в неделю, на которые меня никто не звал. За это время обо мне узнали многие компании и стали приглашать провести уже платные мастер-классы. Все больше и больше. И вот я понял, третий месяц подряд за свои выступления я получаю столько же, сколько зарабатываю в офисе». И я снова уволился, но уже не в никуда. Теперь я точно знал, у меня получится. Если вы думаете, что после этого я выдохнул и улетел на бали валяться на пляже и лениво потягивать коктейли через соломинку, спешу вас разочаровать. Нет. В моей новой реальности все зависит от меня. Нельзя быть спикером 2 часа в день. Это такая же работа, как и любая другая. Не меньше 8 часов в день, почти всю неделю. Но это работа, которую я люблю и о которой мечтал в 2014 году. Она того стоит. А тот ватман я храню до сих пор. А может, вы уже начали? Когда вы в последний раз записывали голосовое сообщение? Уверен, в этом месяце. Окружочек, видео для сторис, друзей, семейного чата. Сколько у вас чатов в Телеграм? В скольких вы действительно участвуете? Когда люди слышат мою историю, они расстраиваются, не готовы повторить мой путь и решают, что не судьба им быть успешными спикерами и говорить уверенно, харизматично. Но что, если вы уже начали? Просто по-своему. Сейчас, как никогда раньше, вы уже много и вполне осознанно проявляетесь. То, что вы говорите, фиксируется, остается в переписках, зум-встречах, голосовых, чатах. Это больше не мимолетный разговор со знакомым, который исчезнет из памяти еще до того, как вы дойдете домой. Вы нажимаете на микрофон в мессенджере и спокойно говорите. Без страха, без дрожи в голосе, без холода в пальцах. Хм, интересно, правда? Социальные сети, учебные чаты, рабочие группы, даже стихийные голосовые – отличное пространство, чтобы тренировать свою речь, применять все, что вы осваиваете в этой аудиокниге. Интернет-сообщества – это возможности. Они соединяют вас с людьми, которых вы вряд ли встретите в реальности, с единомышленниками, потенциальными клиентами, интересными собеседниками, а иногда и с будущей семьей. Главное, какое вы произведете впечатление. Онлайн-коммуникации кажутся простыми, но у них есть свои правила. Некоторые люди, сами того не подозревая, ведут себя в чатах так, что вызывают раздражение, хотя на самом деле они душевные, умные, надежные. Просто нарушают негласные нормы общения. Чего делать нельзя, если вы попали в новое онлайн-пространство? Первое. На этапе знакомства писать длинное сообщение с перечислением всех своих регалий. Сообщество, прежде всего люди, а не жюри конкурса самые умны». Хотите строить внутри этого пространства отношения, говорите о других немного больше, чем о себе. Иначе у вас получится построить отношения только с самим собой. Второе. Записывать длинные голосовые без запроса от участников чата. Начинать общение даже с близким человеком с голосового сообщения – дурной тон. Это то же самое, что прийти в гости без предупреждения и засидеться до ночи. Вроде и неудобно отказать, но повторять больше не хочется. Третье. Записывать голосовые сообщения с посторонними шумами, эканьем и перепрыгиванием с одного на другое. Уважайте время и внимание других. Продумывайте, что хотите сказать заранее, не сочиняйте на ходу. Четвертое. Высказывать недовольство организаторами сообщества и людьми, которые находятся вместе с вами в чате. Вы в гостях, на чужой территории. Имейте это в виду. Пятое. Быть обиженным молчаливым кукушонком, который ждет, пока его заметят и накормят вниманием. Представьтесь и умеренно проявляйтесь. Шестое. Проявляйтесь, но не продавайте. Не отправляйте ссылки на сайты, не пишите участникам в личку с предложением купить что-то. Ваша соцсеть – лучшее место, чтобы оставить информацию о себе. Кому нужно, найдут. А как же себя вести в сообществах, чтобы заводить новые знакомства, создавать возможности для своей реализации и развития, да просто, чтобы приятно провести время? Первое. Запишите короткий кружочек. Представьтесь по имени, расскажите пару фактов о себе. Атмосфера и открытость важнее, чем регалий. Это страшнее, чем написать три абзаца, но куда эффективнее. Тем более у вас уже есть опыт и шаблоны самопрезентации из этой аудиокниги. Все получится. Второе. Помогайте. Если кто-то в чате задал вопрос, а вы знаете ответ, предложите помощь, посоветуйте специалиста, поддержите. Даже если не пригодится, ваше участие заметят. Третье. Поздравляйте с днем рождения. Это всего минута вашего времени, а человеку может быть невероятно приятно. Четвертое. Предложите свою помощь сообществу. Например, модерировать чат, закреплять посты, напоминать о встречах, вести рубрику. Будьте проактивны. Откройте свои последние три сообщения в любом из чатов и проанализируйте их всего лишь по одному критерию. Отдаете вы или забираете внимание и ресурс в этом пространстве. Безусловно, продавать свои услуги, перетягивать внимание на себя – это забирать. Пятое. Посещайте офлайн-мероприятия, а потом делитесь кружочком оттуда. Если встретились с кем-то лично, зафиксируйте моменты покажите, что цените это пространство. Так вы становитесь заметным, живым участником, а не мертвой душой чата. Если вы будете регулярно тренировать речь, применять техники и соблюдать эти правила, вскоре заметите, у вас начинают спрашивать совета, интересоваться опытом, восхищаться вашим подходом. Это сигналы. Они подсказывают, в чем именно вы ценны для других, где вы уже звучите. Это может происходить внутри вашей компании, в профессиональных сообществах, среди друзей или даже случайных подписчиков. Значит, у вас не просто есть что сказать, вас начали слушать. Выбирать спикерство как профессию или нет, решать вам. Кто-то уйдет в него с головой, кто-то будет выступать лишь изредка. Кому-то нужна сцена и сотни глаз, другим уютный онлайн. Но прежде чем планировать, сколько места в вашей жизни займет публичная речь, давайте поговорим о внутреннем устройстве мира спикеров и о его неписанных законах. Как все устроено. Внутри сообщества тренеров высшей лиги царит камерная, почти семейная атмосфера, как, пожалуй, в любой профессии. Как правило, это специалисты, хорошо знакомые друг с другом лично. Это круг коллег, где приняты взаимовыручка, поддержка и уважение. В каком-то смысле это похоже на закрытый военный городок, которого может и не быть на карте. Но внутри все друг друга знают, у всех связи, отношения, общее дело. И попасть туда можно только по специальному пропуску, приглашению одного из участников. А уж приживетесь ли вы в этом пространстве, зависит от того, какой вы человек. Способны ли вы одолжить соль соседу, если у него варится суп, посидеть с детьми, Приятно ли вы в общении или, может, склонны к сплетням, скандалам, привыкли жаловаться и ходить с недовольным лицом? К вам присмотрятся, обязательно. Многие, кто только начинает проявляться, вести мероприятия, запускать программы, до смерти боятся конкуренции. Напрасно. Да, она есть, но не отменяет человеческого отношения внутри сообщества. Миф о том, что в профессиональной среде человек-человеку-волк, сильно искажает восприятие. Отсюда агрессивные продажи с первого сообщения, склонность критиковать коллег, желание противопоставить себя другим. Вот история. На одно внутреннее спикерское мероприятие пришел очень активный молодой человек. Уже на этапе знакомства он бодро объявил «Всем привет, я маркетолог. Для меня вы все лиды и сегодня я вам буду продавать». Надо признать, парень оказался человеком слова. Как сказал, так и сделал. Все три дня, которые длилось мероприятие, он насиловал нас воронками продаж, успешными кейсами и предложениями что-нибудь купить. Когда все это закончилось, мы, как сообщество, с огромным удовольствием с ним попрощались и больше никогда не приглашали. Сообщество спикеров — это не рынок, это скорее семья — Здесь могут быть недопонимания, конфликты интересов, но в основе желание, чтобы все сообщество преуспевало. Не только я, как отдельная единица, а мы, как связанная система. Поэтому мы делимся контактами, рекомендуем друг друга клиентам, поддерживаем в сложных ситуациях. И это работает не только на уровне мастеров речи, но и в любых по-настоящему живых сообществах. Пока каждый тянет одеяло на себя, сообщество слабеет. Мы все находимся рядом, это горизонтальный бизнес. Главная валюта здесь – репутация и рекомендации. Именно поэтому лучше всего входить в профессиональное пространство за руку с тем, кто уже в нем. Вас представят, порекомендуют, не придется проламывать лед недоверия самостоятельно. Но вот оправдать ожидания – обязательно. Правила действий очень похожи на онлайн-этику. Первое. Узнайте правила. Что принято, кто организатор, как все устроено. Второе. Выстройте отношения с организатором. Это ключевая фигура. От нее зависит атмосфера, возможность и динамика группы. Третье. Станьте амбассадором. Рекламируйте сообщество. Рассказывайте о нем, приглашайте других. Это укрепляет ваш статус внутри. Четвертое. Благодарите за полученное. Делитесь успехами, отмечайте пользу. В любой системе отдачи важно завершать цикл, не только брать, но и возвращать. В России существует множество тренерских и спикерских ассоциаций. Чтобы попасть туда, достаточно образовательного документа или лицензии и оплаты взноса. Формально несложно, но этого недостаточно. Вопрос не в том, как войти, а что делать дальше и как себя проявлять. Представим, что вы уже действующий член сообщества и вас пригласили выступить. Что важно учитывать, чтобы это первое выступление не стало последним? Ответы идут вразрез с популярными лозунгами вроде «повышай чек», «строго по таймингу», «никаких действий вне контракта». На практике карьеру чаще продвигают старые добрые принципы – Первое. Держите слово. Второе. Обещали прислать презентацию в воскресенье? Пришлите. Третье. Попросили проверить микрофоны? Сделайте. Четвертое. Выступление в 10.00? Приходите в 9.30. Пятое. Взяли на себя час? Держите тайминг. Шестое. Организаторы не должны переживать из-за вас. Седьмое. Будьте гибкими. Восьмое. Может пойти не так что угодно – техника, свет, программа. Помогайте. Готовьтесь к сокращению или увеличению времени. Не паникуйте, включайтесь в ситуацию. У некоторых людей путь к серьезным площадкам закрыт изначально. Не потому, что они плохие. Напротив, могут быть отличными специалистами, искренне вдохновленными и харизматичными. Но в социальных сетях дискредитирующие фото, видеозаписи с шумных вечеринок, Посты в духе после трех бутылок и танцев на столе. И вот он выходит на сцену, говорит о лидерстве, а в это время молодежь гуглит его профиль и «Здравствуйте». Такие моменты строго отслеживаются, равно как и нецензурная лексика. На официальных мероприятиях мат – табу. Организаторы не будут рисковать. Зачем им потом объясняться и оправдываться? Проще не звать. То же касается публичного хайпа, шок-контента, провокаций, эпатажа. Танцы в трусах, боди-позитив, агрессивная лексика могут привлечь внимание на короткое время, но станут потолком. Дальше этого уровня, увы, не пустят. Так что настоящая сила не в хайпе, а в уважении. К себе, к профессии, к слушателям и к тем, кто дает вам сцену. И это лучший фундамент для роста. С чего начать? В чатах и группах уже тесновато, а на форумы пока не зовут. Что же между этими двумя, казалось бы, далекими точками? Действие. И я предлагаю начать с самого важного – оцифровки себя. Это ваша точка А. То, от чего можно оттолкнуться и начать движение вперед. Первое. Достижение. То, что можно подтвердить документами, статусами, фактами. Дипломы, награды, победы в конкурсах, занимаемые должности, участие в мероприятиях. Второе. Социальный капитал. Качество и глубина связей в профессиональной среде, статус ваших знакомых. Третье. Интернет-активность, наличие соцсетей, регулярность и формат публикаций, участие в чатах и группах. Что часто мешает начать? Кажется, что чего-то не хватает. Но на самом деле не хватает только одного – вашего желания. Причем настоящего, яркого, живого, не робкого, ну может быть, а страстного «я хочу». Первый шаг почти всегда кажется страшным, но, как ни странно, он далеко не самый сложный. Гораздо труднее не бросить, потому что следующие шаги уже потребуют дисциплины и упорства. С чего начать? С простого. Расскажите кому-нибудь о своем намерении. Выложите в соцсетях, скажите друзьям или родным, просто обозначьте свое желание вслух, это уже действие. Помню, когда я решился заняться тренерской деятельностью, я рассказал об этом в социальных сетях и пообещал до назначенного срока провести свой первый бесплатный мастер-класс. Дни после обещания тянулись один за другим, но я все никак не брался за мастер-класс. И вот наступил последний вечер. Данное мною слово не давало мне покоя. В тот вечер я оказался в купе поезда «Москва-Казань» с какими-то посторонними ребятами. Я понимал, что если не сдержу обещания, то просто не смогу спокойно жить. И решился предложить моим попутчикам. «Ребята, такое дело. Я обещал провести бесплатный мастер-класс по публичным выступлениям до сегодняшнего дня. Будете моими участниками?» Они согласились. Так спонтанно, под стук колес, я провел свой первый мастер-класс. Когда я закончил, ребята сказали, что это было круто. Утром в Москве я уже был человеком, который начал, а не просто помечтал вслух. Задание. Первое. Расскажите о своем желании тем, кто сможет вас поддержать. Это важно. Ищите тех, кто уже прошел свой путь, кто знает цену началу. Второе. Придумайте форму, что именно может стать вашим первым шагом. Опубликовать сторис, написать статью, принять участие в конкурсе, провести онлайн-встречу. Или, может, заявить миру, что вы будущий лучший спикер. Мне бы очень хотелось поддержать вас фразой, которую я повторял себе в самом начале пути, глядя на тех, чей уровень казался мне недостижимым. Они просто начали раньше». Когда делаешь первые шаги, все это кажется далеким и почти невозможным. Очень велик соблазн все бросить. Но я вас уверяю, каждое выполненное упражнение, каждый ваш кружочек в чате – это успех. Он обязательно принесет плоды, главное – продолжать и дождаться результатов. А я буду вас ждать здесь. Если вы уже стартовали, однажды мы обязательно встретимся. И это будет очень круто.